Завидный жених Эта обильная потенциальными сюжетами история произошла в конце 16-го столетия Русские тогда еще только знакомились с Англией и англичанами Вообще-то отношения между двумя странами завязались много раньше Когда раннее русское государство со столицей в Киеве являлось частью Европы В 11 веке два зятя Ярослава Мудрого чуть было не стали английскими королями Сначала принц Эдуард Изгнанник, воспитывавшийся при дворе великого князя и, как считают некоторые историки, женившийся на его дочери Агафье. А затем Харальд Суровый, женатый на Елизавете Ярославне. Но потом завоеванная монголами Русь надолго переместилась из Европы в Азию, и на британских островах забыли про существование далёкой страны. На европейских картах России иногда обозначали Великое княжество Литовское, в которое вошли основные территории бывшего Киевского государства. Восточнее располагали Тартарию, Сарматию и, в лучшем случае, Москoviю, представления о которой были весьма туманны. Туда в неведомый туман в 1553 году из Лондона и отправилась В поисках новых торговых маршрутов экспедиция адмирала Уиллогби. Более или менее наугад. У каждого из капитанов трех кораблей было с собой письмо Эдуарда VI, того самого, который принц и нищий, адресованное неким северным и восточным владыкам. Плыли холодным и бурным морем в огиб Скандинавии. Два экипажа, в том числе адмиральский, погибли. Третий под командой капитана Ричарда Ченслера добрался до Белого моря и встретил там русских. Холмогорский воевода донёс в Москву о приходе от английского короля Эдуарда посла рыцарята и с ним гостей. Иван IV в ту пору ещё молодой и не особенно грозный, принял иностранцев ласково, торговать с Англией охотно согласился. Ченслер вернулся домой, выпустил книгу о великом и могущественном царе императоре русском, разрекламировав нового торгового партнёра. Возникло акционерное общество Московская торговая компания, которое начало активно импортировать русские товары. Главным из них, вроде нынешних нефти и газа, был мех. В ту эпоху климат в Западной Европе был гораздо суровее, чем сейчас. Зимой Лондон покрывался снегом. Темза намертво замерзала, и всякий мало-мальски зажиточный человек кутался в меха. Они были и необходимостью, и символом социального статуса. У царя Ивана тоже были свои резоны дружить с Англией. Во-первых, благодаря Северному морскому маршруту эта страна, в отличие от остальной Европы, не была отрезана от России враждебным польско-литовским государством. Во-вторых, Англия не являлась соседом Значит, ссориться и воевать с ней было не из-за чего. А в третьих, по мере обострения паранойи, Иван, к тому времени уже более чем грозный, всерьёз подумывал, не придётся ли ему спасаться от своих врагов бегством за границу. Государь даже начал строить близ Вологды запасную столицу, чтоб в случае чего перевести туда казну, а потом уплыть через Белое море в Англию. Королеве Елизавете, любительной сестре, был отправлен запрос Согласится ли она принять у себя царя, буди он по тайному ли заговору, по внешней ли вражде, окажется вынужден попросить убежище. Задаченная такой необычной просьбой, королева затянула с ответом, и вспыльчивый царь разразился руганью. «Мы чаяли того, что ты на своем государстве, государыня, и сама владеешь, и своей государской чести смотришь, и своему государству прибытка, а ты пребываешь в своем девическом таблице, чину, как есть пошлая девица. Однако биполяры, диагноз поставленный Ивану современными психиатрами, подвержены резкой смене настроений. Царь то обижался на пошлую девицу, то предлагал ей руку и сердце. Причем спорадические попытки сватовства длились больше двадцати лет. Елизавета была не замужем и носила гордое, но не вполне лестное прозвание «королевы девственницы». Существуют разные предположения, в том числе физиологические, от чего она не выходила замуж, но наиболее правдоподобной, мне кажется, совершенно непикантная и малоинтересная версия, согласно которой Елизавета слишком ревниво относилась к своей короне и не желала её делить ни с каким мужем, даже с консортом. Эта женщина очень хорошо понимала анатомию власти. Впрочем, вы, как библиокрист, вправе выбрать любую мотивацию поведения королевы. Если, конечно, решите построить сюжет вокруг этого обстоятельства. Красотой Елизавета не блистала и в молодости. А во времена матримониальных опрошей московита это была по понятиям той эпохи уже весьма пожилая дама. Но Ивана подобные постяки занимали мало. К тому же он и сам был не очень свежий кавалер, рано обплешивевший и обрызкший, подверженный трясучке и припадкам неконтролируемого бешенства, да ещё с репутацией синей бороды. Если у Генриха VIII от царицы Елизаветы было 6 жён, то в точном числе супруг Ивана IV историки путаются. Первую из них, Анастасию Романову, по слухам, отравили. Про вторую, Марию Тимрёвну, царь тоже говорил, что она злокозньством отравлена бысть. Третья Марфа Собакина таинственно умерла через 2 недели после свадьбы, и опять было объявлено, что ближние люди ей отраву от злую учинили. Четвёртую жену, Анну Колтовскую, через полгода пострегли в монахине. Девушке, можно сказать, повезло. Потом, вроде бы, но это не точно, была ещё Мария Долгорукая, которую на утро после свадьбы якобы посадили в карету и утопили в пруду. Не совсем понятно, венчана ли супругой была Анна Васильчикова. Свадьба была, но какая-то сомнительная, не по царскому чину. В любом случае, эта жена номер то ли 5, то ли 6 очень скоро отправилась под замок в монастырь, где с подозрительной быстротой скончалась. Ко времени последнего сватовства к Елизавете у Ивана была уже новая супруга Мария Нагая. Это не помешало государю отправить в Англию очередное настойчивое брачное предложение. Его доставили посланник Федор Писемский и подьячий Епифан Неудача. В посольском наказе говорилось, цитирую Карамзина, «Если спросят, как же этот царь сватается, когда у него есть жена, то Писемский должен отвечать, она не царевна, не государского рода, не угодно ему, и он ее бросит». Проблема в самом деле, как мы видели, была невеликая. Если бы королева согласилась с цари за простые я вдовил бы. В это время на Ивана накатил очередной приступ панического истерипизма. Дела в царстве государстве шли из рук вон плохо. Страна в конец обнищала, разоренная опричной. Ливонская война была проиграна. Грозный хворал, хандрил, ему хотелось всё бросить и уехать далеко-далеко. так сказать, перебраться на жилплощадь невесты. События, которые нам нужно описать, происходят в 1583 году. Московское посольство находится в Англии и нетерпеливо ждет ответа. Елизавета, разумеется, и в мыслях не держит выходить замуж за какого-то восточного деспота, к тому же придерживающегося другой веры, но не говорит ни «да», ни «нет», поскольку дорожит торговлей. Множество вельмож и богатых коммерсантов вложили свои средства в московскую торговую компанию. Если царь разгневается, она обанкротится. Возникает идея отредить в невесты к какой-нибудь особе королевской крови. По другой версии такой вариант был предложен Ивану английским послом ещё в Москве. И писемские с неудачами с самого начала вели переговоры именно об этом. Родственницу Елизавета выделила весьма и весьма дальнюю. Марию Хастингс сестру графа Хантингтона, который приходился отцу её величества троюродным братом. Для важности Мари назвали королевской племянницей, хотя на самом деле она получалась четырёхюродной, если есть такое слово, сестрой. Царь согласился на княжну Хантингскую, но пожелал знать, хороша ли она собой. Ему честно ответили, что барышня рожей не самое красна. И к тому же заболела оспой. Поэтому придется подождать, пока пройдут следы от болезни. В нынешнем же виде из девиц нельзя и портреты написать. Одним словом, королева тянула время. В конце концов, подгоняемые царем послы, протомившись 8 месяцев, потребовали предъявить товар. И состоялись смотрины. Лорд-канцлер Томас Бромли устроил, как теперь сказали бы, гарден партии. Мэри прогуливалась по саду в компании придворных дам, посол смотрел и запоминал. Потом в отчёте доложил: "Невеста высока и стройна, лицом бела, с прямым носом, что, по-видимому, хорошо. Тонка, что, по-видимому, плохо. Глаза серые, а волосы русые, ничего особенного. Пальцы на руках долгие. Непонятно, хорошо это или плохо". У послов были полномочия говорить от царского имени. «Ты им верила, то есть наши речи», сообщалось в сопроводительной грамоте. Должно быть, после аудиенции согласие московитов было получено. Во всяком случае, девицу Мэри с этого момента при дворе начинают величать императрицей московской. Теперь посланники наконец отбыли в Исуасе, получив долгожданный портрет. А вскоре русский монарх, к огромному облегчению англичан, в особенности княжны Хантинской, умер. Вот, собственно, основная фактура. Дальнейшее в ваших руках.